— Пожалуй, что? — отдохнул Пашка. — Так вы что? — негодующе взвыл Козырев. — Платить намерены? — Фомич, — мягко сказал Пашка, — уж извини, но ты в последнее время что-то поглупел. — Опять с Милкой не лады. Да при чем тут Милка? — Не в ней дело. — Фомич, я тебя не узнаю. Истерику поднял, сорвался с фирмы. Ну, какого хрена? Но он же сказал, что может не подписать. Послышался деланный демонстративный вздох Пашки. Фомич, честно, глупеешь. Он, изволить или видеть, потребовал миллион. А кто тебе мешал пообещать? Тихо и спокойно, от моего имени. А ты? Как он сказал, говоришь, вклинился Елагин, на всю оставшуюся жизнь... — Фомич, ты что, запамятовал, сколько у него осталось этой самой жизни? Сгулькин хрен? Или ты собрался его после завершения операции на белом свете оставить? Денежки отслюнить, водкой напоить, с милкой в постель положить? — Ну, спасибо, Митенька, — подумал Петр, злокривя рот. Объяснил все без недомолвок. чтобы никаких иллюзий не оставалось. Спасибо, золотой мой, бриллиантовый. — Извините, — послышался смущенный, вялый голос Косарева, и в самом деле не додумал. — Нервы, не железные ведь. Что будем делать? — Жопу заголять и бегать, — хохотнул Пашка. — Возвращайся в темпе, пообещай миллион, — Пообещай луну с неба, да хоть собственную задницу, лишь бы он больше ни разу не взбрыкнул. Пусть питает любые иллюзии. Твоя задача — сделать так, чтобы он до самого конца оставался спокоен, весел и доволен жизнью. И, Боже, тебя упаси! На доверенном тебе фронте работ хоть в малости напортачить. Ну, давай, финансовый мой, в темпе поспешай. Вскоре Фомич вышел из подъезда, утирая платком лысину, сел за руль и выехал со двора, от расстройства чувств, едва не столкнувшись, с объезжавшим москвичом. Водитель москвича высунулся в окно и высказал все, что думает о запорожцах вообще, и этом конкретном в частности. Страдальчески улыбнувшись, Фомич развел руками, свернул на магистраль и скрылся из виду. Петр по-прежнему держал возле уха приемничек. Фомич выскочил без пиджака, видимо, снял его там, повесил куда-нибудь на стул, а потом в крайней растрепанности чувств и не вспомнил. Тем лучше. Послушаем еще, что они там интересного скажут, оставшись наедине. Интересные дела, задумчиво сказал Пашка. А меня это почему-то ничуть не волнует, шеф... До да меня тоже, просто не думал я, что этот пентюх настолько быстро проникнется сутью рыночных отношений». «А чего вы хотите? Ваша копия, как-никак». «Ну, вообще, да. Меня другое волнует. УАЗик. Прекрасно знаю, что к нам следок ни за что не поведет, что никому чужому ромалы его не отдадут, и все равно». Триста кило денег, Митяй, это тебе не макулатура. Представляю, как это развалина там стоит. Душа не на месте. Знаешь что? Нажраться охота до соплей, до падания мордой в гравий, до поросячьего визга. У Фомича изволитель видеть нервы, а у меня... Ох, я потом и надерусь. Не буду терпеть до Кипра. Понимаю, шеф, побуждение аналогичное. У меня тут мысля родилась. Помните, я предлагал назвать нашу негацию «Операция зеркала»? «В том смысле, что этот мешок — ваша точная копия. Так вот, правильнее, по-моему, будет скелет в зеркале. Он, дурень, в зеркало таращится, себя там видит и не знает, что на деле-то в зеркале. Скелет!» «Ох, Митя, не занимайся ты херней!» — усталым, севшим голосом сказал Пашка. «Это у тебя, сдается мне, армейская отрыжка». Ну почему непременно нужно давать операциям название? На кой хер? Ну, красиво просто, а? Скелет в зеркале. Красиво, красиво. Шеф, а можно незрелую мысль? Но Елагин вкрадчиво сказал: У меня тут замаячила идейка. А почему бы нам Гера Фомича не проводить чуточку раньше? Не дожидаясь финала, в конце концов, фея за двоих прекрасно поработает. Ох, а что вы вздыхаете? Я бы это оформил совершенно бесплатно, без всяких дополнительных процентов. Из любви к искусству. Фомич старенький, из него песок сыплется. Если вдруг откинет копыта на милке, никто особенно и не удивится. Или в столб въедет с переломом основания черепа. «Как мысля, бос? Зачищать так зачищать. Все равно его следом за манекеном отправлять». «Не гони лошадей». «Нет, я серьезно. Никто ничего не заподозрит». «Не любишь ты старичка, а?» — засмеялся Пашка. «Не люблю, Павел Иванович. Гнида наш старичок, если откровенно. Вы ручаетесь, что он так-таки ничего и не заподозрил». Не просек, что его тоже в отходы спишут. Советская школа, вещь серьезная. Ручайтесь? После продолжительного молчания Пашка признался: Не ручаюсь, вот видите, давайте я изящно или гонечко, а? Рано, рано, рано, судя по тону, прям таки сквозь зубы заключил Пашка. Не то, чтобы без него совершенно не обойтись, но лучше будет, если триста кило денежек не мы, а он Никифору передавать будет. Так оно проще и легче. Ну, смотрите, я сомнениями честно поделился. Что на душе было, то и высказал. Тут не душой нужно, а логикой. «Я и логикой тоже шевелю», — сказал Елагин. «Только вот с точки зрения логики мне совершенно непонятно, зачем он нам преподнёс историку про то, как манекен от него, изволите или видеть, оторвался на Кутеванова». «Думаешь, врал, Фомич?» «Не знаю, босс, просто эта история абсолютно не укладывается в события. Ни с того, ни с сего вдруг оторвался». Причем исходят эти совпадения от Фомича, которому я совершенно верить перестал. Нутром чую некую несообразность, а точнее сказать, не могу по недостатку данных. Поскольку, как неинтересно было слушать, Петр выключил транзистор и включил мотор. Следовало поспешать в контору, чтобы Фомич не заподозрил неладное. Стоп! Ага. Вот он, запор вползает на дорожку, спохватился, вспомнил про пиджачок».